Из-под стражи друзей выпустили через две недели. Еще повезло, что его преосвященство Бенедетто, который откликнулся на записку, переданную с одними стражников, за что пришлось отдать последнее скуда, лично сходил к городскому подэсте и объяснил, что переводчики папской курии, коим, безусловно, относится Джованни Каразейский, ну и его русский друг тоже, не подлежат светскому суду. «Ну, что теперь-то делать будем?» — уныло спросил Костка, еще более отощавший за время тюрьмы. «Морду бы ювелиру набить!» — мечтательно проговорил Тимофей. «Хоть бы предупредил, сволочь! А он мерзавец и деньги взял, и к властям сбегал! Поддельные монеты, вишь, собрались делать! Курва итальянская!» «Не, надо сходить!» «А он собака-стражников кликнет!» «Сбиров!» — поправил Тимоха друга, но понял, что мстить себе дороже. «А?» – протянул Конюхов. «Жрать охота! Пойдем к Пауле, что ли?» В гостинице их ожидала всклокоченная сеньора, которая, оказалась постарела лет на десять. «Сеньор Джованни!» – испуганно пролепетала она. «Вот ваши вещи. Все в целости и сохранности. Только прошу вас, покиньте мою гостиницу!» Хозяйка указала им на памятный чуланчик. А Кундинов и Конюхов мрачно переглянулись и стали забирать свой скарб. «Что случилось?» — поинтересовался Тимофей, осматривая саблю. «Вроде все каменья на месте. Вас кто-нибудь обидел?» Синьора Паула только трясла головой. Тимоха подошел к хозяйке, обнял ее и примирительно сказал. «Уходим мы, уходим». «А что случилось-то?» «Ох, синьор Джованни!» — расплакалась женщина. «Вчера ко мне пришли три синьора». Один по выговору венецианец, двое других совсем не здешние. В чудной одежде и с бородами, и с оружием, как у вас. Они спросили, не сами, поправилась Паула, через переводчика. Где сейчас сеньор Тимотти Акундине, называющий себя Джованни Каразейский? Я сказала, что вас нет, они не поверили. Один сеньор с бородой захотел смотреть комнаты. Я отказала и позвала слуг. Эти бородатые сеньоры избили моих слуг до полусмерти, а потом сказали, что если я их обманула, то я об этом сильно пожалею, и если я сообщу кому-нибудь, то они меня убьют. Хозяйка разрыдалась еще громче, поминая сквозь всхлипывание Деву Марию. «Это за нами», — грустно сказал Костка, пристраивая свой мешок за спину. «К Бенедет то идти надо», — решительно сказал Тимофей, похлопывая по спине рыдающую хозяйку. Услышав имя епископа, хозяйка на миг перестала рыдать. От его преосвященства утром был посыльный. Он велел вам передать от имени сеньора епископа, что ходить на службу вам более не нужно. А жалование, что вам полагается, он отдаст во имя искупления ваших грехов. «Ах, епископ!» – всплеснула руками хозяйка. «Он святой человек! Эх, если бы он стал папой!» мать его так возмущенно выругался тимофей на языке который хозяйка не поняла и добавил уже по итальянски да чтобы ему сквозь землю провалиться и изуит у чертову вместе с его крестом и сутаной от такого святотатства глазки сеньоры паулы просохли сеньоры я прошу вас немедленно покинуть мой дом иначе я буду вынуждена позвать сбиров конюхов схватив приятеля за руку потащил его к выходу приговаривая по пути. Из одной тюрьмы вышли, так сейчас в другую попадем. Святотатство – это уже не подделка печатей. Это инквизиция пахнет.